Глава восемнадцатая Рука Мэг дрогнула и медленно опустилась. «Повтори, что ты только что сказала. Всего лишь, что Ильена ждет ребенка от твоего брата. Я так и замерла на месте. У меня будет ребенок? Но почему я сама ничего не почувствовала? Или мне просто было не до личных ощущений в последнее время? Столько сразу свалилось на мою голову. В я опустилась на пол и прошептала этого не может быть я не верю во все происходящее максан мертв и даже никогда не узнает что у нас будет малыш почему все это происходит со мной меня точно прокляли Всхлипывая и размазывая слезы по щекам подытожила я сибилла приблизилась ко мне и протянула прозрачные руки в этот момент я реально ощутила как она с нежностью коснулась моей головы ладонью благословляю тебя на долгую и счастливую жизнь Жаль, что твой отец не видит, как ты выросла. Мэгги, прости наш род за гибель твоих близких. Так уж случилось. Есть то, что невозможно простить и отпустить. Но и я не смогу убить нерожденную душу. Остается навечно блуждать призраком во Вселенной. Может, когда-нибудь и моя душа обретет покой. Печально произнесла она. Я наблюдала за Мэг. Она повернулась лицом к брату. Я заберу его с собой. «Позволь мне проститься с Максаном!» С болью в голосе обратилась я к девушке. «Не могу тебе в этом отказать». С трудом я поднялась с пола, оглянулась на мать и сестру Максана. «Можно с ним остаться наедине?» Я не услышала ответа. Сибилла и Мэг исчезли. Пересиливая слабость, разливающуюся по всему телу, я подошла к Максану. На какой-то момент мне показалось, что он стал совсем прозрачный, как его сестра и моя мать. Вот и настали последние минуты, когда я могу увидеть любимого мужчину. Как же свиток? И предсказание деда. Выходит, зря и вернулась в этот мир. Разгадала текст свитка, попала в тайную комнату. С нежностью я провела пальцами по лицу любимого, его волосам, а затем обняла и в последний раз прижала его к груди. И тут же почувствовала толчок и сильное жжение а затем яркое свечение ударило мне прямо в глаза скрикнула, зажмурилась от яркого света. «Что происходит? Откуда такой яркий свет?» «Иля, любимая!» «Я сошла с ума?» — открыла глаза. «Максан!» Я бросилась к нему, не веря своим глазам. «Ты жив, любимый, но как? Что вернуло тебя ко мне?» «Не знаю. Я вдруг почувствовал, что мое сердце начало биться, и я открыл глаза. Сразу увидел тебя». Я была потрясена. Медленно достала из-под лифа платья цепочку, на которой висел золотой ключ. Теперь он не просто мерцал, а бил в глаза золотыми лучами. «У меня точно такой», сказал Максан, расстегивая рубашку. «Но я никогда не видела его у тебя. Обычно он у меня хранится в шкатулке вместе с памятными вещами отца, но в этот раз я почему-то надел его перед тем, как отправиться на остров. Они одинаковые». Словно делал один и тот же мастер. Я еще не верила до конца своему счастью. А вдруг это просто мои галлюцинации, вызванные горем? — Ты и правда жив? — Глупенькая, у тебя до сих пор сомнения? — спросил он, наклонился и нежно поцеловал меня в губы. — У нас будет ребенок, — прошептала я дрожащим от радости голосом. — Я так счастлив! Хочу сделать тебе подарок. Максан опустил руку в карман брюк и что-то достал. — Давно хотел тебе это отдать. Он взял мою руку и вложил в нее какой-то предмет. Сегодня день каких-то потрясений. В руке лежал медальон, точно такой же, как и у меня в футляре. Я открыла медальон. В нем лежала прядь волос, как и в моем. Ты помнишь? — О чем ты? — Когда мы были детьми, обменялись медальонами. Каждый из нас вложил туда прядь своих волос. — Детьми? Я перестала что-либо понимать и тут до меня дошло дед до такой степени боялся за меня, что не только отправил меня в другой мир но и стер из памяти все то что я знала видела любила. я ничего не помню теперь это неважно, я все тебе расскажу в комнате почувствовался легкий ветерок они снова были рядом сибилла и мэг ты жив прошептала сестра торжество любви. «Ненависть и любовь сольются в одну кровь и распустится новый цветок все обретут свободу произнес мужской голос позади меня я обернулась не узнать собственного деда я не могла ведь именно его я видела в магическом зеркале дедушка ты восстановила все что было разрушено и наши души наконец обретут свободу будь счастлива внучка и ты максан я опять рыдала Эмоции переполнили окончательно мою тонкую душевную организацию. Есть еще одно дело, которое я должен исправить. Твоя память. Это мой последний подарок. Я знаю, что книга предсказала тебе потерю воспоминаний из другого мира. Сегодня и сейчас я возвращаю все то, что было забыто когда-то в этом мире, и оставляю в твоей памяти все то, что было в другом измерении. Я переводила взгляд с деда на мать, на Мэг, «Могла ли я представить когда-либо, что буду общаться с призраками?» «Пора», — кратко сказал дед и взял за руки Сибиллу и Мэг. С удивлением обратила внимание, что темные одежды сестры Максана теперь приобрели приятный и нежно-голубой цвет. «Сестра, я не мог убить ту, которую люблю больше жизни. Прости меня». Горе очернило мой разум. Мне казалось, что это единственный выход — стать свободными. Тьма, погласившая меня, исчезла. Многое в моей голове начинало раскладываться по полочкам. Теперь я понимала происхождение мерзкой темноты в тайной комнате. Черные одежды Мэг и разряд молнии в грудь Максана. Не сестра Максана была повинна в том, что происходило, а черные силы, завладевшие ее душой. Я только хотела попросить у нее прощения за магические удары. Но... Внезапно комната наполнилась голубым свечением. Затем засияла радуга слепила меня разноцветием свобода и их души теперь далеко от нас голос максана вернул меня к действительности мы стояли в центре комнаты но как она изменилась купольные своды потолка были расписаны искусными узорами на стенах висели картины в сияющих золотом багетах сокон исчезли решетки и страшного трона нигде не было видно не удивляйся все в замке теперь иначе луна я совсем забыла о ней Не переживай. Уверена, она ждёт тебя там, где ты её оставила. Хочу домой, в усадьбу. А Даная переживает. Она же не знает, живы мы или мертвы. Ничего не имею против нашего возвращения. Честно-честно? Можешь не сомневаться. Усадьба давно стала и моим домом. А как это случилось, я даже не успел заметить. А как же остров? Мы будем сюда часто прилетать. Обещаю, любимая. Сегодня самый сказочный день в моей жизни. Так уж сложилось, что магические мир и впрямь можно назвать сказкой. Здесь я встретилась с добром, и злом. Добро одержало победу над злом, как в старых добрых сказочных историях. Я хозяйка магических предметов, которые, кстати, очень здорово облегчают жизнь женщины, но и просто дарят ощущение бесконечного волшебства. Но один из них у меня находится на особом месте. Старинная говорящая книга захваченная мною из подземной тайной комнаты. Для нее выделена отдельная келья с красивой серебряной шкатулкой, в которой находится бумажная предсказательница. Но я стараюсь не тревожить ее покоя без особой надобности, а также никогда не спрашивать ее о будущем. Так вот, о дне. С утра в усадьбе идут последние приготовления. По возвращению с острова усилиями Максана в ней многое изменилось. Мужчина-дракон решил проявить особую заботу о своей женщине и ребенке, которого я носила под сердцем. День за днем я не переставала удивляться то новым слугам, которые без устаресновали туда-сюда, выполняя обязанности горничной, дворника, садовника, прачки, повара, то интерьерным изменениям внутренних помещений дома, то появившемуся фонтану прямо перед центральным входом в усадьбу. И всем этим хозяйством заправляла отныне главная управляющая – Адоная. Женщине ужасно нравилась ее новая большая должность. Вот и сейчас я сидела за миниатюрным столом, сервированным для чаепития, и наблюдала за происходящим во дворе. «Я же сказала, эти вазы нужно расставить по краям ступенек», деловито командовала даная шелестя новой пышной юбкой, подаренной ей Максаном. «Стой! Эти стули несите в сад, там, где состоится торжественная церемония. Не вешайте сюда фонари, фонтан тоже украсть цветами». «Этих фазанов отнесите на кухню». А Даная — отменный организатор. Всё у неё под контролем, — подумала я, наблюдая за подготовкой к свадебной церемонии. Да, сегодня мы с Максаном дадим обед быть супругами в горе и радости на долгие-долгие годы. И хоть я вернулась из мира, где брак практически утратил своё первое предназначение — юридическое разрешение для вступления в близкие отношения мужчины и женщины, и теперь большинство пар Просто сожительствовали с целью узнать, подходят ли они друг другу по гороскопу, по темпераменту, семейному менталитету. Мы обоюдно приняли решение. Пышной свадьбе быть. И скоро. Плюс ко всему это позволит избежать пересудов и лишних толков местным населением. Учли и то, что в ближайшем будущем моя фигура начнет претерпевать приятные изменения. Например, такие, как округлившийся животик. А мне, ну уж, очень хотелось облачиться в свадебный наряд. До того, как... Для этой цели в усадьбе по распоряжению Максана появились восточные золотошвейки. Два месяца рукодельницы день и ночь шили просто сногсшибательный наряд из тончайшего шелка. Платье было с отделкой из бриллиантов и изумрудов по золотой вышивке. К нему прилагалась диадема с длинным прозрачным шлейфом. Страшно подумать о цене такого наряда в том мире, из которого я прибыла. Бывшие приятельницы просто лишились дара речи, и если бы имели возможность лицезреть меня в день свадьбы. Но главное, конечно, не наряд, а самый классный человек, подаренный судьбой, мой мужчина, дракон с титулом лорда. Теперь я точно знала, что влюбилась в него с первого взгляда, но не сразу смогла понять это и долго сопротивлялась вспыхнувшему чувству. Не понимаю, как мы могли враждовать и даже пытаться ненавидеть друг друга. Все это оставлено в прошлом. иля любовь моя, как ты? Не видел тебя какой-то час, а ощущение, что вечность. Пью чай и думаю о тебе, ни на минуту не выпускаю из головы. То-то я думаю, как будто за мной кто-то наблюдает, — шутливо произнес он и наклонился ко мне, чтобы поцеловать. Тебе было хорошо сегодня ночью? Я стала пунцовая, но не научилась еще не краснеть от стыда, хотя какой может быть стыд в том, как мы любим друг друга?» С каждой ночью мы просто оттачивали мастерство в умении чувствовать друг друга и доставлять наслаждение. Хочу сказать честно, я была неутомима в любви, несмотря на интересное положение, чем окончательно покорила Максана в постели. Одна миссионерская поза меня явно не устраивала, и иногда я одерживала верх над драконом, обретая женскую власть над его телом и разумом. «Я хочу продолжение», — страстно добавил он. «Хитренький, только после свадьбы». «Леди, вы так строги! К своему господину!» Этот диалог вызвал у меня улыбку. Мы давно организовали в доме уютное гнездышко для двоих, не дожидаясь свадьбы. Но об этом знал в усадьбе только один человек — Адоная. Я и Максан доверяли ей всецело и считали ее членом нашей семьи. Так уж получилось. А она... Ей теперь не приходилось скрывать чувство к одному хозяину, чтобы не обидеть другого. Все встало на свои места. Наконец, в усадьбе полная идиллия. Ты проверила, не забыли ли мы пригласить кого-нибудь на торжество? Все по списку. Проверяли и не один раз. Я был удивлен, когда ты внесла в список Буаркло. Он грубиян и злодей, — сказал Максан и засмеялся. Врагов надо держать рядом. Пусть будет у нас на глазах. Вильям Славруни и семейство Бакер уже заранее прислали подарки. Очень приятные люди. Я видел у Ильяма. Его лицо печально. И когда то только успела влюбить себя этого юношу? Как то догадался? Но это же очевидно. Он постоянно торчал у усадьбы в надежде увидеть тебя. Я сразу все понял. Но откуда? Я скрывала занятия верховой езды. Глупенькая, я всегда был рядом и наблюдал. Разве мог я оставить тебя один на один с лошадью? Значит, в тот раз я не ошиблась. Каюсь. В этот момент в дверь постучали. «Да-да, войдите», — отозвалась я. На пороге собственной персоной появилась обладательница пышной юбки. «Леди Ильена, пора», — сообщила даная «Максан, тебе придется оставить меня на время. Видеть невесту до свадьбы в наряде — плохая примета». «Хорошо, любовь моя, но знай, я сгораю от нетерпения увидеть тебя». Я засмеялась. «Ты же дракон». Это нам саданая, и стоит опасаться твоего магического пламени. Мы шли по дорожке, усыпанной цветами. Их было так много, что тропа в сад больше походила на длинный ярко пестрый ковер. Вдоль нашего пути стояли музыканты и гости, собравшиеся на торжественную церемонию. Следом за нами важно шествовали несколько упитанных, нарядно одетых малышей. В пухленьких ручках они держали серебряные чаши с лепестками роз. Под музыку и выкрики присутствующих «Да здравствует лорд Лерджи и леди Ильена!» Они набирали горсть лепестков и со звонким смехом подбрасывали вверх. «Какая чудесная пара! А невеста просто загляденье!» Слышала я восторженные голоса. Я гордилась. Нет, это чувство не имело ничего общего с гордыней. Я не летала высоко в облаках, а просто ощущала, что мои усилия и труды вознаграждены. Ведь рядом со мной был очень дорогой для меня мужчина, любовь всей моей жизни. Теперь я точно понимала ничтожность взаимоотношений с Алексом. Все было приземленно и обыденно. Мне приходилось довольствоваться малым и быть преданной перед самой свадьбой. С другой стороны, я очень благодарна бывшему за его предательство, иначе мы разминулись бы во Вселенной с Максом. Иногда я все-таки была склонна думать, что все это подстроил умный дету Уильям. Ведь надо же мне было вернуться домой и навести здесь порядок буквально во всем. Будьте счастливы! слышалось со всех сторон. Украдкой я взглянула на любимого. Как же он хорош, мой дракон. Какая стать, настоящий лорд. Максан тут же почувствовал мой взгляд и шепнул. Любимая, ты моя королева. Опять считаешь мысли? Нет, просто люблю тебя больше жизни. Вот оно, счастье. А разве может быть иначе? Впереди показалась белоснежная арка, украшенная бутонами белых роз и вьющимся плющом. Слияние белого и сочного зелёного очень гармонично и невульгарно. Это была моя идея — провести свадебную церемонию в саду-усадьбы. Сегодня, в день святой Агнессы, казалось, само солнце спустилось на землю и осыпало сад золотыми лучами и солнечными зайчиками, а небо раскинуло божественный купол. У Арки нас уже поджидал священнослужитель и нотариус. Да-да, тот самый Вильям Телебро, у нотариальной конторы которого я так внезапно появилась. Мы остановились, держа друг друга за руки. Святой отец Эдгар поднял руки вверх и начал читать молебен. Дальше по всем церковным канонам чередовались необходимые ритуалы. Было немного смешно. Мы, словно куклы, которых дергали за ниточки, выполняли те или иные действия, а окружающие активно читали молитвы и пели. И всем было очень хорошо. В конце концов я разволновалась. Предательски чесались глаза. Это состояние мне было очень знакомо. Не хватало еще разрыдаться на собственной свадьбе. Конечно, быть может, это игра гормонов беременной женщины, но от этого не легче. «Леди Ильена Шорсли, берешь ли ты в мужья лорда Максана Лерджи?» Этот вопрос в один момент отрезвил меня. «Всей душой и всем сердцем. Да. Лорд Максан Лерджи, берете ли вы в жены леди Ильену Шорсли?» Тысячу раз, да. Дети мои, теперь вы перед Богом и людьми, муж и жена. Благословляю новую семью на долгую, благочестивую жизнь. Дородятся да в ней дети. Обменяйтесь кольцами. Прородятся дети, святой отец попал в самую точку. Мы даже придумали имена, сразу два. Одно для мальчика, другое для девочки. В этом мире не было УЗИ и всяких там женских консультаций если только наша интуиция, но она пока молчала. Естественно, что магической книге я не стала задавать этот вопрос. «Ваш брак заверен», — важно произнес Вильям, сделав запись в нотариальной книге и поставив в конце подпись. «Любовь моя, жена моя», — с нежностью произнес Максан и подхватил меня на руки. Я прижалась к его груди, слушая биение сердца сквозь громкие возгласы гостей и музыку, а дальше а дальше свадьба пела и плясала. Праздничные столы ломились от изысканных блюд и пахучего сладкого вина. Спасибо умница данаи которая контролировала подготовку всего этого сложного процесса. Сегодня она в праздничной одежде выседала за одним столом с нами и очень гордилась этим обстоятельством. — Посмотри, — шепнул Максан мне на ухо, — видишь Уильяма? — Да. — А девушку рядом с ним? — Какая хорошенькая. Кто она? «Не поверишь, дочь Пуаркло. Ей исполнилось пятнадцать. Думаю, она вполне отвлечёт Уильям от грустных размышлений», загадочной улыбкой сказал Максан. «У них скоро будет свадьба». «Правда? Как-никак и я обладаю магическими способностями. Ты не забыла об этом, любовь моя?» «Никак нет, мой господин», – дурачись ответила я. «А может, сбежим с этой свадьбы? Думаю, нам есть чем заняться. По-английски? Само собой». Не так давно я призналась Максану, где была на самом деле все эти долгие годы. Он с интересом слушал мои рассказы. А в его речи даже успели найти свое место современные слова и некоторые фразы. Но это была наша тайна. Взявшись за руки, мы тихо покинули праздничный зал. Впереди нас ждала волшебная ночь любви. Только теперь в новом статусе мужа и жены. Я сидела в кресле и смотрела в окно. Что может быть интереснее, чем наблюдать за тем, как растут мои дети? «Мама, мама, мэллори отнял у меня куклу!» Громко возмущалась младшая дочь, белокурая кудряшка. «Неправда, Сибилла, она просто играет с тобой в прятки. Ну ищи же ее, давай!» Оправдывался наш первенец-старшенький. «Не стоит ссориться, вы же брат и сестра». Но дети уже не слышали меня, а дружно играли в догонялки и смеялись. Наш сад за эти годы превратился в настоящий парк с высокими деревьями и множеством цветущих кустарников. Редкие растения мы перенесли с острова драконов. При помощи магических манипуляций мне удалось засадить сад каштанами и акациями. На мой взгляд, пышное цветение каштана и невероятный аромат цветков акации и есть самое настоящее волшебство. Золотые ворота усадьбы, мое нерукотворное деяние, вот уже какой год продолжают сиять в ярких лучах солнца и обильно раскидывать повсюду солнечных зайчиков. «Иля!» — услышала я голос мужа за спиной кресла. «Да, любимый, никак не привыкну к твоим тихим шагам». «Я успел соскучиться, не могу долго находиться без тебя и детей». Я встала с кресла и подошла к мужу. Посмотрела с любовью на него. За эти годы он ни капельки не изменился, но благородная седина все-таки посеребрила его виски. Но это лишь добавило ему настоящей мужской красоты. «Как себя чувствует наша малышка?» Спросил он и с нежностью прикоснулся к моему животу. «Толкается изо всех сил». «Мэг такая! Ты уверен, что будет девочка?» «На все сто!» Я рассмеялась, выучила на свою голову. «Разве лорды так говорят?» «Ты видела, как быстро растут наши дети?» «Только сейчас этим и занималась. Мне кажется, что в них обрели новую жизнь наши близкие». «Согласна». Максан нежно обнял меня и поцеловал. «Дежавю. Кажется, я все это уже когда-то видела». И тут память услужливо подкинула ответ. «Тайная комната. Магическое зеркало. Вот, где я подглядела кусочек своего будущего». О чем задумалась? «Да так», — нахлынули воспоминания. «А я пришел к тебе не с пустыми руками. и Я нашел его». Я вопросительно посмотрела на мужа. «Портал? Не может быть. У тебя получилось». «Ну, я не рискнул слетать туда на разведку без тебя. Все-таки другой мир, хоть я и знаю его по твоим рассказам». Мои глаза засияли от радости. Вот уже несколько лет муж искал портал в мир, откуда вернулась я. Всей душой я мечтала хотя бы глазком заглянуть в свой дом, увидеть родных. Но теперь было одно «но». Наши дети. Я не могла рисковать ими. Мало ли с чем придется столкнуться. «Любимый, давай пока отложим это путешествие. Роды?» «Дело серьезное, а Даная не позволит. Всякие воздушные вибрации...» «Ну, тогда слетаем с детьми на остров. Пусть покатаются на золоточешуйчатых, ну и луну прихватим с собой». «Замечательная идея!» Малышка Мэг толкнулась пяточкой в живот, выражая согласие. «Так тому и быть!» Конец книги. Читала Наталья Парий.